Быль мир справедливый, на каком крутом повороте занесло провинившегося шамана. Узрит ли, что судимый заблуждался искренне? Впрочем, дурацкий вопрос. Боги видят и знают больше, чем высшие посвящённые. Лишь бы не решил, что самым справедливым будет лишить презренного обманщика и шантажиста того, что он с таким рвением старался спасти. Ведь уже один раз на том же попадался. Уже сидел точно так же в этом храме и держал ответ за свои художества с медицинской страховкой. А потом, получив ответ, долго и мучительно ждал, когда равновесное плечо ударит по ним обоим, как было обещано. Как безуспешно гадал, то, во что превратится Диего, это уже кара или просто естественное следствие, а худшее еще впереди. «Боги, только не это опять, только не по нему». Неужели с него и так недостаточно? Сколько же можно? Он-то в чём виноват? Бубин смолк. Посвящённые многозначительно переглянулись. Дядюшка с досадой вздохнул и неподобающе буднично произнёс: Ничему-то тебя жизнь не учит. Опять ты в то же самое вляпался. Опять между ма и фо заплутал. Где он заплутал, Рельмо прекрасно знал без пояснений. Ма, божество родственных и дружеских чувств, и Фо, её тёмный лик, путали чаще всего, ибо грань между ними была особо тонка, куда тоньше, чем между ликами прочих богов. Люди те вообще не видели разницы, если судить по их поступкам. Но не этого ждал изтомившийся племянник. Ни пояснений, чьи там лики он спутал, а приговорам. Ну и опять вам обоим по судьбе стукнет, огорчённо развёл руками дядя Малария. Не так, как в прошлый раз. Всё-таки сейчас ты хоть денег чужих не крал, но всё равно стукнет. А насколько сильно это ещё не определено. Сам должен будешь выбрать. Как раз в ближайшее время у тебя вилка впереди. От того, правильно ли ты поступишь, и зависит всё последующее. Макс не успел даже сформулировать следующий вопрос. как получил на него ответ. Нет, нет, точно тебе никто не скажет. Никакого будет выбор, ни который из вариантов будет правильным. Это ты сам, только сам. Просто жди. Ты сам узнаешь. Вопрос будет очень крупным, из тех, что переворачивают всю жизнь. А Диего, у него свой путь, от твоего выбора зависит очень мало и очень косвенно. Видишь ли, наши боги не следят за его судьбой так же внимательно, как за твоей, моей и судьбами прочих своей паствы. Они слишком мало знают его, потому что он сам о них едва ли вообще знает. И воздействовать могут только опосредованно, через тебя, как на обычных людей, с которыми мы имеем дело. Исключение разве что Эрула. Это наследственное. Тут никуда не денешься. Но в вашей ситуации она ничем не поможет. Что-нибудь ещё? Макс шэт напытался прочесть на неподвижном лице дядешки хоть какую-то подсказку. С таким же успехом он мог бы попытаться счастья с приславутами идолами у храма бездонной зеницы. Я могу что-то сделать, чтобы скорректировать, уравновесить, может, всё-таки вернуть его домой или перебросить сюда, или объяснить, поговорить, отменить всё, что я нахимичил. Нет, коротко, который бил малярия. тон ввякнувшими бубном, который как раз убирал в футляр. Ничего не делай, только хуже будет. Сам знаешь, исходные надо менять вовремя, пока они ещё исходные, а не уже вплетённые. А можешь поговорить с Срессом, если хочешь, но он тебе ничем не поможет. Сам знаешь, он далёк от конкретики. И гадай пока, пастирегись. Искажения будут неимоверные. Вот после развилки можешь гадать. А не на себя. Все равно возможны помехи. Гадать-то можно, но без гарантии. Макс поднялся, отвесил прощальный поклон бесстрастному лику Дира Справедливого и молча зашагал к выходу, мысленно убеждая себя, что могло быть и хуже». Утром Ольге, чтобы выбраться из дома, пришлось повторить переход Суворова через Альпы. Чёрный ход кто-то запер, и неизвестно, куда он подевал ключ. А гостиную можно было пересечь, только аккуратно переступая через хаотично расположенные тела гостей, почивающих после знакомства. Тела лежали довольно плотно, так как никто из ранее пришедших и не подумал отправиться домой, в собственную постельку. Выбором между жёстким полом и дальним путешествием по дачному городу, неоспоримо меньшее зло. Словно нарочно, чтобы усложнить Ольге задачу, засыпающие гости разбрелись по углам, отхватив себе участки поуютнее, и оставив в центр комнаты безропотному, но очень бальчому троллю, который в этот самый центр и улёгся, сдвинув к камину стул и переградив своим телом всё оставшееся пространство. Голова его скрывалась под свисающей багровой замусоренной скатерти. Видела бы это Тереза, у неё бы вмиг вылетела из головы пачка заповедей. А непотребным неряхам было бы категорически отказано в праве называться её ближними. Поджатые ноги опирались коленками в диван, на котором со всеми почестями устроилась мадам Катрин с доном Хассе и обеими балонками. Примерившись и найдя препятствие через щур возвышенным для бесшумного преодоления, Ольга приподняла край скатерти в надежде вспомнить детство и пропала с-ти под столом, но запасной проход, то есть пропоулс, был полностью загорожен счастливым храпящим доном Мигелем. Никакая мадам Катрин не могла эффективно преградить ему путь к алкогольным напитком, даже призвав на помощь всех т ролей континента. Ольга осторожно подобрала подол и прислонилась через специалиста по спецэффектам, возвращаясь на исходную позицию. Браз домик огляделась и между делом пересчитала своих гостей. Не звалился ли кто под диван? Хулио обнаружилась в дальнем углу, где дрыгло водяное существо, картинно задрав ноги на ближайшую стену и прикрыв лицо шляпой. Инесс не было видно, и ни с неба видно. Я оставалась только гадать, куда она вчера подалась, утешать Юста в погреш его вечных творческих проблемах, портить невинного Тариена или выяснять Так ли занятно с двумя близнецами, как уверяла Азиль. Ещё раз осмотрев сначала диван, затем стол, Ольга со сदुхом отказалась от мысли пробраться между стаканами и тарелками, ничего из посуды не расклатив, и с этого стола не вернувшись, и возвратилась к первоначальному плану. Выискав на горном массиве подходящий перевал, она задрала подол повыше, примедилась и осторожно перенесла ногу через спящего тролля. Под каблуком что-то пронзительно взвизгнуло. Ольга, слишком поспешиво одёрнув ногу, потеряла равновесие и повалилась на пака. А перепуганный шнурок с отдавленным хвостом пронёсся по лежбищу, продолжая визгливо и жалобно цявкать. Некоторые из потоптанных оглушённых гостей начали поднимать головы в поисках причин внезапного шухера и были вознаграждены занимательным зрелищем того, как Ольга, раскорячившись, подобно советскому народу между социализмом и коммунизмом, переползает через ничего не понимающего тролля. «Ты чего?» – с подозрением вопросила мадам Катрин, высунувшись из-за плеча супруга. «Пытаюсь пробраться к выходу», – сердито огрызнулась Ольга, приземляясь по ту сторону и тут же наступила на чью-то юбку. «Тьфу ты! Ну прям как шпроты в банке! Ступить некуда!» Пака высунул голову из-под стола. «А куда ты идешь?» «По делам», — объяснила Ольга. «Кажется, между этой девицей в юбке и солистом кардебалета можно аккуратненько поставить ногу». «Мне надо сходить к банку за деньгами, в театр к наставнику и еще в одно место, где я могу кое-что, кое о чем разузнать». «А ты одна пойдешь, без меня?» «Ну, ты же спал. Я не хотела никого будить». Из-под бахрамии показалось заспанное лицо дона Мигеля, ещё более круглое, чем обычно. Ни в коем случае не ходи одна, да ещё с ингами, а грабят паков, вставай, расто ты уже проснулся. И я с вами схожу. Ибо такое утро без пива тяжкое испытание для кавальера. Так, быстро вмешалась мадам Катрин. Ты сейчас пойдёшь лошадей покормить бестельник. Пива ему ещё. Шиш тебя не пиво. пока не вспомнишь, что ты творил вчера. Придумал тоже. Своей пьяной рожей привычную девицу позорить. А ты вставай, что-нибудь надень и возьми что-нибудь тяжелое, что сойдет за дубину». «Нет, это не женщина, а чудовище», – закатил глаза Дон Мигель. «Мое лицо ее, видите, не устраивает, а тролль вполне. Во-первых, тролль трезв, а во-вторых, он прекрасно смотрится в качестве наемного охранника». «А ты посмотри на себя в зеркало, пьяница!» «Дон Мигель, я куплю вам пиво», – пообещала Ольга, сжалившись над похмельным клоуном. «Не надо никуда ходить, меня Пака проводит». В горном массиве произошли мощные геологические катаклизмы, затрязшие его до самого основания. Часть скального монолита поднялась на дыбы и оторвалась от земной тверди. «Ой!» – растерянно произнес Пака – Оглядывая комнату с высоты своего роста. А как же я здесь пройду? Я же могу на кого-нибудь наступить. Прежде чем обрадованный Дон Мигель успел предложить свою помощь, мадам Катрин быстро сунула в рот три пальца и свистнула так, что Ольге заложило уши, а перепуганные гости подскочили на спальных местах. "Поберегись", воскликнула мадам. "Идёт большой тяжёлый тролль. Кто не убрался с дороги, сам виноват". Спасибо, пробормотала Ольга, заворожённо наблюдая, как словно по волшебству расчищается перед ней широкий светлый путь на волю. Пойдём, Пака. А что мне надеть? Иди пока так. Я тебе по дороге куплю что-нибудь по размеру. А что мне взять вместо дубины? Ну, возьми пока кочергу. А дубину я тебе тоже потом куплю. В конце концов, ей доводилось передвигаться по городу в обществе Гарри, как он есть, и Гарри с горшком на голове. Так почему бы теперь не пройтись в компании тролля с кочергой? Кого она этим удивит? К счастью, старый и надежно рекомендованный в свое время королем банк стоял на прежнем месте, работал, как и прежде, и на его надежности не сказались ни смена правительства, ни всяческие нехорошие слухи о клиентах, Что до слухов, то они, похоже, его всё сюда не дошли, так как Ольгу встретили без всякого удивления и даже не поинтересовались, где она аж целую луну пропадала. Пожалуй, не остать она пока ожидать у входа, а заявись вместе с ним, господа тоже ничуть не удивились бы. Обзавевшись приятно позвякивающим тяжёленькими мешочком, Ольга первым делом наведалась в свою любимую лавку, которую ей когда-то посоветовала Зинь. И с максимально независимым видом, делая вид, будто не замечая всеобщего замешательства, попросила подобрать что-нибудь приличное и подходящее по размеру для вот этого молодого господина. Понятное дело, таких размеров в продаже не бывало. Но энергичный хозяин совершил все возможное и невозможное, лишь бы не упустить клиентов. В 10 минут его расторопные подручные раскопали где-то широченную мантию, Тут по адресу летам подшили, подтянули по изком и получилась вполне пристойная рубашка.